Я не боялся пиктов, по крайней мере в течение первого года, но Алло сказал мне, что вскоре явятся крылатые шапки, что они двинутся с моря с обоих концов стены, желая доказать пиктам наше бессилие. И так я быстро приготовился и хорошо сделал, что не медлил. Я передвинул лучших солдат к концам стены и подле берега поставил закрытые щитами катапульты. Крылатые шлемы двинулись еще до снежных бурь, сразу по двадцать судов. Они бросали якорь или сегедунами, или вытвуни, в зависимости от направления ветра. Надо сказать, что когда корабль подходит к земле, матросам приходится убирать парус. Если выждать, чтоб матросы собрались около мачты. Ваши машины могут метнуть град камней, железные стрелы только рвут холст самую гущу. Тогда корабль опрокидывается, и море очищает палубы. До берега могут добраться немногие люди, очень немногие. Дело не было трудным. Утомительнее всего я находил ожидания на берегу, среди туч, песка и снега. Вот так-то! Этой зимой мы поступили с крылатыми шапками». Ранней весной, когда восточные ветры резали кожу точно острые ножи, множество их кораблей снова собралось близ Сегедунома. Алло говорил, что они не успокоятся, пока в открытом бою не возьмут хотя бы одну башню, и, конечно, они дрались в открытом море. Целый час мы боролись с ними, когда же все было окончено. Один человек нырнул между обломками своего корабля и поплыл к берегу. Я стоял и ждал. Волна бросила его к моим ногам. Я наклонился и увидел на его шее вот такую медаль. Фарнези поднес руку к своему горлу. Поэтому, когда он был в состоянии заговорить, я задал ему один вопрос — на который можно ответить только известным образом. Он выговорил нужное слово, священное слово поклонников Митры моего божества. Пока он поднимался на ноги, я прикрывал его своим щитом. «Идите, я не маленького роста, но он был на голову выше меня». Он сказал, «Что же дальше?» Я ответил, «Как желаешь, брат мой?» «Оставайся или уходи!» Он посмотрел на волны. На море остался один неповрежденный корабль, недоступный для выстрелов наших метательных машин. Я знаком приказал прекратить стрельбу. Он рукою махнул кораблю. Судно это подошло, как подходит собака своему хозяину. Когда оно было всего в сотни сажен от берега, молодой человек откинул волосы со своего лба и, и поплыл обратно. Матросы выловили его, и корабль ушел. Я знал, что почитателей Митры много в различных племенах, а потому не стал раздумывать об этом случае. Через месяц я встретил Алло с его лошадьми подле храма пана Офавн, и он дал мне большое золотое ожерелье, осыпанное кораллами. Я подумал, было, что какой-нибудь городской купец посылая эту вещь Рутильяну в виде подкупа. Но Аллу сказал, — Нет, ожерелье — дар Амала, того крылатого, которого ты спас. Он говорит, что ты благородный человек. Он такой же. Скажи ему, что я буду носить его подарок. — О, Амал, молодой глупец, но в серьезном разговоре. Скажу тебе, что ваш император совершает в галии Такие великолепные подвиги, что крылатым шапкам хочется сделаться его друзьями или лучше друзьями его слуг. Он полагает, что вы с Пертиноксом могли бы вести их к победе, и Алло посмотрел на меня точно одноглазый ворон. — Алло, — сказал я, — ты зерно между двумя жерновами. Радуйся, если они не расплющивают тебя и не клади между ними свою руку. — Я, — сказал Алло, — я одинаково ненавижу Рим и крылатые шапки. — Если бы крылатые шлемы думали, что когда-нибудь ты и Пертинокс выступите с ними против Максима, они бы оставили вас в покое столько времени, сколько бы вам было угодно. — Для вас обоих. Для меня и для Максима важнее всего выиграть время. Позволь мне отнести крылатым шапкам приятные известие. Позволь мне сказать им что-нибудь, из-за чего они могли бы собрать свой совет. Мы, варвары, все одинаковы. Мы способны половину ночи сидеть и рассуждать о том, что нам скажет римлянин. Ну? — У нас нет солдат. — Мы должны бороться с словами, — заметил Пертинекс. — Предоставь это Алло и мне. Итак, Алло передал крылатым шлемам, что мы не будем биться с ними, если они не выступят против нас. Они же, кажется, этим людям надоело терять своих солдат в море. Согласились заключить с нами что-то вроде перемирия. Мне кажется, Алло, который как лошадиный барышник привык лгать, уверил их, что мы со временем восстанем против Максима, как Максим восстал против Рима. Действительно, летом они беспрепятственно пропустили к пиктским берегам те нагруженные хлебом суда, которые я послал пиктам. Благодаря этому зимой пикты питались очень хорошо. И так как они в некотором роде были моими детьми, я испытывал радость На стене у нас осталось всего две тысячи человек. Я много раз писал Максиму Просяеву, умоляя прислать мне хотя бы одну когорту из моих старых северобританских войск. Он не мог обойтись без них. Ему нужны были все силы для новых побед в Галии. Когда к нам пришла весть, что он победил и убил императора Грациана... Я думал, что Максим в безопасности, и снова попросил у него воинов. Он ответил, «Ты узнаешь, что я, наконец, свел счеты с этим щенком-грацаном. Ему незачем было умирать, но он испугался и потерял голову, а для римского императора это далеко не полезно. Скажи своему отцу, что с меня достаточно править двумя мулами» и потому, если только сын моего старого генерала не считает, что судьба ему велит уничтожить меня, я останусь императором Галлии Британии. Тогда вы, двое моих детей, получите всех воинов, которых нуждаетесь. Теперь же я не могу отпустить ни одного человека». «Кого он назвал сыном своего генерала?» спросил Дэн. «Феодосия». Императоры Рима, сына Феодосия-полководца, под началом которого Максим сражался во время Первой Пиктской войны. Эти два человека никогда не любили друг друга. И когда Грациан сделал Феодосию-младшего императором Восточной Римской империи, так я, по крайней мере, слышал. Максим перенес вражду на второе поколение. Вот причина его падения». Но Феодосий император был хороший человек, это я знаю. Фарнезий помолчал, потом снова заговорил. Я ответил Максиму, что хотя у нас на стене все тихо, я чувствовал бы себя счастливее, будь у меня немного лишних солдат и несколько новых метательных машин. Он написал мне, проживите еще немножко под тенью моих побед. А именно до тех пор, пока я не разгадаю, что задумал Феодосий-младший. «Быть может, он встретит меня как брата императора. Быть может, выставит против меня войско. В обоих случаях я не могу вам дать ни части моих войск». «Ведь он всегда говорил это», — заметила Уна. «Он говорил правду». «Это не было предлогом, благодаря известиям о его победах. Долгое-долгое время никто не беспокоил нас на стене». Пиктера столстели не меньше своих овец. Многие из моих воинов научились прекрасно владеть оружием, а стена оказалась сильной. Я же знал, как мы слабы. Я знал, что если бы даже ложный слух о поражении Максима распространился среди крылатых шапок, эти северяне нахлынули бы на нас в большом количестве. И тогда прощай, стена».